Под Новый год. Это была невыносимо тяжелая неделя. Крабат вспомнил первые дни на мельнице. Каждый мешок весил пять пудов, как ему и полагалось. А надо было тащить его из амбара на мельницу, с мельницы в амбар. Крабат варился с ног, добравшись до постели, никак не мог заснуть. Кто владеет волшебством, может закрыть глаза, пробормотать заклинание. И спи себе, сколько влезет, глубоко и спокойно. «Наверное». Это измучит меня больше всего, думал Крабат. Когда же он в конце засыпал, налетали мучительные сны, нетрудно догадаться откуда. Крабат в разорванной одежде тянет за веревку повозку с камнями, передвигается через силу, каждый шаг дается с трудом. Стоит одуреющая жара, хочется пить, горло пересохло от жажды, ни колодца, ни деревца, ни тени, проклятая повозка. Он должен доставить и в каменец торговцу с котом за нищенскую плату. С тех пор, как случилась беда, правая рука угодила в дробилку. Он рад любой работе, какую ему дают. Жить ведь на что-то да надо. Вот он и тащится с тележкой, полной камней, и слышит знакомый хриплый голос. Но что? Хорошо быть калекой, Карабат. Не лучше ли было послушать меня и стать моим преемником в Казальбрухе? А сейчас ты сказал бы. Нет. Что это? Слова мастера или его собственная мысль? Ах, вот оно что! Он думает голосами и словами мастера. Каждую ночь Крабату снилась его страшная судьба. То он стар и болен, то невинный сидит в темнице в глубоком подземелье, то лежит в поле, смертельно раненный, истекая кровью. И каждый раз он спрашивал себя голосом мастера. Ты и сейчас сказал бы нет, Крабат. Сам мастер явился во сне всего лишь раз последнюю ночь. кробат превратился в коня, чтобы облегчить участьёра. Мастер в одежде польского пана заплатил за него на рынке. Витихенау сто гульденов купил вместе с ведлом и уздечкой. Безжалостно гонит мастер вороного коня прямик через изгороди, канавы, по полям и холмам, через заросли и болота. Помнишь, что я мастер? бьет, куда попало, кнутом вонзает шпоры. «И я тебе покажу!» в галоп Налево! Направо!» Незнакомая деревня. Мастер рванул дела. Остановились у кузницы. «Эй, кузнец, где ты? Черт подери!» Выбежал кузнец. Вытирая руки, фартук спрашивает, чего желает господин. Мастер соскочил с седла. «Подковать рысака! Раскаленным железом!» Кузнец не поверил своим ушам. «Раскаленным?» «Тебе что, дважды повторять?» «Пусть шепче бегает!» «Эй, Барток!»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 «Можно было бы попытаться». Парнишка заметил кровь на его ухе, натер ремень узды. «Обожди-ка, я ослаблю». Он ослабляет ремень, сдвигая уздечку с уха коня. Крабат, освободившись от уздечки, тут же превращается в ворона. Каркая, поднимается в небо, полетел в Шварцкальм. Над деревней сеет солнышко. Внизу у колодца стоит певунья с корзинкой в руках. Кормит кур. Вдруг тень. Крик ястреба. «Мастер!» Камнем бросился кробат в колодец и обернулся рыбой. «Спасен!» Слишком поздно он понял, что отсюда нет выхода. Напряг все силы, чтобы внушить девушке. пивония Помоги мне выбраться из колодца!» Девушка опустила воду в руку. кробат вынырнул на поверхность золотым колечком на ее пальце. У колодца откуда не возьмись. Одноглазый барин в красном польском костюме для верховой езды. Серебряная шнуровка, черный пазумент. «Скажи-ка, девушка!» «Откуда у тебя такое чудесное кольцо? Ну-ка, покажи!» Он уже протягивает руку. Карабат скользнул с пальца пивуни в корзину, обернулся ячменным зернышком. Она сыплет курам зерно, бросила горстью на земле у ее ног. Польский пан исчез. Черный, как смоле, одноглазый петух поспешно клюет зерно. Но кробат его быстрее, обернувшись лесой, кидается на петуха, перегрызает горло. Солома храстит у него на зубах. Сухая солома. Труха. Крабат проснулся весь в поту, долго не мог успокоиться. То, что он во сне одолел мастера, было как счастливый знак. Теперь ему все стало ясно, не мастера сочтены, и оттого он, крабат, положит конец его козням, победит злую силу. Вечером крабат пришел в комнату мастера. «Я отказываюсь. Делай кого хочешь своим преемником». Мастер выслушал его, казалось спокойно. «Иди в сарай за киркой и лопатой». «Вырой себе могилу на пустоши. Это твоя последняя работа». Не пророни ни слова, Крабат повернулся, направился к двери. Когда подходил к сараю, кто-то вышел из тени ему навстречу. «Юра?» «Я ждал тебя, Крабат. Можно теперь дать знать девушке?» Крабат объяснил Юру, как найти дом пивуни. «Скажи ей, что она может завтра, в последний вечер этого года, прийти к мельнику». Он вынул колечко.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 В праздничной одежде, с белой лентой в волосах. Ее встретил Ханса, спросил что ей угодно. «Поговорить с мельником». «Я мельник». Отстранив онемевших парней, мастер вышел наперед. В черном плаще, в треуголке, бледный как мел. «Чего тебе надо?» Пеония глядела на него без страха. «Отдай мне моего парня». «Твоего парня?» Мастер расхохотался, однако смех прозвучал, как блеяние.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 Сейчас они все обернутся воронами. «Стайте и молчите! И ты, кробат тоже! Один звук, и она умрет!» Мастер вынул из кармана черный платок и, повязав глаза Певунья, ввел ее в комнату. «Узнаешь своего парня? Уведешь с собой!» кробат испугался, такого он никак не ожидал. «Как же ей помочь? Тут и кольцо бесполезно!» Певунья прошла вдоль ряда раз, другой... Кробат еле стоял на ногах. Он поплатится жизнью, жизнью к Никогда еще он не испытывал такого страха. И один виноват в ее смерти, один только я!» И тут свершилось. Пивония, пройдя вдоль ряда в третий раз, протянула руку к Кробату. «Это он?» «Уверена?» «Да!» Сорвав с глаз платок, она приблизилась к Кробату. «Ты свободен!» Мастер отшатнулся. Парни стояли, как громом пораженные. Первым очнулся Юра. «Берите вещи, идите в Шварскольм. Там можно переночевать на Сенавале». Подмастерья молча вышли из комнаты. Они знали, мастер не доживет до утра. Погибнет в полночь, а мельница рухнет в пламени. Мертен пожал руку кробату Наконец-то Михал и Тонда отомщены. И другие тоже. кробат не мог словом вымолвить. Он будто каменел Певунья обняла его за плечи, укутала своей шалью теплой и мягкой. «Идем, кробат И она повела его прочь с мельницы, прошли к Козельбру, вышли к полю. «Как же тебе удалось?» Спросил он, завидев сквозь редкие деревни огни Огнишварцвельма. «Как ты нашла меня среди всех парней?» «Я почувствовала твой страх. Страх за меня!» Как только они подошли к деревне, Посыпал мелкий снег, легкий, мягкий, словно мука из огромного решета. Прошло много лет с тех пор, как умер мастер. Но кробат частенько вспоминает свою прежнюю жизнь на мельнице. И каждую первую ночь нового года снятся ему кошмары. Во сне вокруг него летают вороны и зовут его кробат Крабат!», Крабат! А он задыхается от висящей в воздухе мучной пыли, кработ просыпается и понимает, что это был лишь страшный сон. Но он не может больше заснуть и до самого утра сидит, глядя в окно на падающие снежинки. И порой ему кажется, что в их кружении и забывании в юге слышит он голос мастера «Мельница! Мельница заработала!»